Четвертое. Отказ России от покровительства христианам в Турции, которое влекло за собой вмешательство русского царя во внутренние дела Турции. Парижский мир, подписанный на Конгрессе держав, происходившем в Париже в феврале-марте 1856 года, завершил Восточную войну 1853-1856 годов. В Конгрессе приняли участие Россия, Англия, Франция, Сардиния, Турция, Австрия и Пруссия. В основу мирного договора были положены четыре гарантии Венской конференции. О том, что происходило в это время в кабинете, о разных соображениях и влияниях, коими определялись действия короля в изменявшихся условиях, уведомлял меня тогда генерал фон Герлов. Привожу наиболее интересные отрывки из его писем. Для этой переписки мы завели с осени 1855 года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 с фельдцехмейстером Гессом, притом такого рода, что я не могу назвать это иначе, как проигранным сражением. Фельцехмейстер, точнее, генерал-фельдсихмейстер, начальник артиллерии, один из высших генеральских чинов в Австрии. Все мои военные расчеты, все ваши письма, решительно доказывавшие, что Австрия никогда не отважится прийти без нас к какому-нибудь определенному соглашению с Западом, то есть с западными державами, ни к чему не привели. Испугались тех, кто сам запуган, и отнюдь не исключено, в чем приходится согласиться с фра-диаволу, что именно из страха Австрия могла решиться на смелый прыжок в сторону Запада.